Тогда Ваня осторожно покрякал паутиному, давая знать, что опасность миновала. Разведчики двинулись дальше. Дальше дело пошло еще лучше. Настало утро. День прошел без всяких происшествий. Разведчики убедились, что Ваня действительно знает местность. Он очень точно, толково исполнял свою задачу проводника. Пока Беденко и Горбунов сидели, спрятавшись где-нибудь в старом омете или в кустарнике, Ваня уходил со своей клячей вперед и осматривал местность, потом возвращался и крякал, давая знать, что путь свободен. Так работать было гораздо удобнее и быстрее. Ожидая Ваню, разведчики обычно не теряли времени даром. Они наносили на карту все, что им удалось разведать по дороге. Добыча на этот раз была особенно богатой. Участок, отведенный батареей капитана Енакиева, был тщательно, толково разведан на всю глубину немецкой обороны. Оставалось только разведать небольшую болотистую речку и отметить на карте те места, где можно было наиболее скрытно переправить орудие на другой берег вброд. Это имело особенно важное значение в случае успешного прорыва немецкой обороны. Это давало возможность капитану Яна Акиеву неожиданно одним рывком, не теряя времени на разведку, по головному маршруту в набежащий миг выбросить свои пушки далеко вперед и громить отступающие немецкие колонны почти с тыла. Но произвести эту сложную разведку днем, особенно найти подходящие броды, прощупать дно и измерить глубину реки, было невозможно. Надо было дожидаться ночи. Поэтому Горбунов, который был старшой в группе, приказал заночевать на лугу посреди болот, тем, чтобы перед рассветом пробраться к речке и, пользуясь утренним туманом, осмотреть берега, найти броды, промерить их и нанести на карту. После этого можно было возвращаться домой. Так и сделали. Переночевали на лугу, а часа за два до рассвета Ваня взял за повод своего Серко и пошел, как обычно, вперед. Беденко и Горбунов стали его дожидаться. До речки было недалеко, и по их расчету Ваня должен был воротиться самое большой через час. Но прошел час, потом два, потом три, а Ваня не возвращался. Вместо него пришел Серко один. Тогда разведчики поняли, с Ваней приключилась беда. Надо было идти на выручку. Беденко и Горбунов некоторое время смотрели друг на друга. Они не произнесли ни слова. Но для того, чтобы понять друг друга, им не нужно было никаких слов. Все было слишком просто и слишком ясно. Надо идти искать пастушка немедля, хотя бы это стоило им жизни. Горбунов, как старшой, сделал Беденко знак рукой следовать за ним. Они осторожно и плавно поползли по лугу от кочки к кочке, иногда останавливаясь для того, чтобы осмотреться. На их счастье туман, поднявшийся на рассвете, не рассеивался. Наоборот, он даже как будто еще больше сгустился. Он призрачно плавал над болотистой низменностью, скрывая предметы. Но даже если бы тумана и не было, то и тогда вряд ли кто-нибудь увидел бы разведчиков. Место было глухое, пустынное, оно казалось непроходимым. Вдруг позади Беденко и Горбунова послышалось какое-то хлюпанье. Они обернулись. За ними плелся, припадая на раненую ногу, Серко, казавшийся в тумане громадным и призрачным. Ступай назад, Серко! Не обнаруживай нас, сказал Беденко с добродушной улыбкой. Кому говорю, старый, поворачивай, геть! Но Серко продолжал идти, уныло повесив голову и тускло отсвечивая перламутровым бельмом. Он как бы хотел сказать, не бросайте меня, люди добрые, что я здесь буду делать один среди этого гнилого мокрого луга в этом страшном молочном тумане, пожалейте старого коня. И разведчики это поняли. Но как не жалко им было бросать добрую и смирную животину, делать было нечего, лошадь могла привлечь к ним внимание и в одну минуту погубить их. «Эх, сердешное!» — сказал Беденко со вздохом, подползая к серко. Он вынул из кармана ремешок и быстро стреножил слабые распухшие ноги клячи. «Жалко нам, брат, тебя, да ничего не поделаешь. Гуляй пока здесь, жаруй, а вот еще увидимся». И разведчики поползли. Серко попытался побежать вслед за ними, но путы были затянуты туго, не давали сделать ни шагу. Тогда лошадь попыталась спрыгнуть, Она напрягла все свои слабые силы, но сил было слишком мало. Серко только сумел немного подкинуть задние ноги и тотчас тяжело остановился, водя раздувшимися кослялыми боками. Разведчики поползли в том направлении, куда ночью ушел Ваня.